Глава пятнадцатая. Материал. Один. «Все, приехали!» С этими словами Жеребилов выглянул из шурфа и, соединив ладони ковшом, выложил на поверхность перепачканные в земле черепки. «Твою мать!» — тихо пронеслось над поляной. Голова Жеребилова скрылась в яме, потом появилась снова, и пальцы его, крупные, шишковатые, с глубокими бороздами, в которое навечно въелась земля, выложили на траву новую порцию черепков. В воздухе висела мелкая молочная пыль, почти незримая глазу, но готовая в любую минуту уплотниться в туман. Какая-то хриплая птица вроде сойки надрывалась в зарослях, и крик ее, похожий на ляск заржавленных ножниц, звучал сейчас как злобная насмешка над командой. Копали они там же, в красном логе, с другой стороны продолговатого холма. Последнюю группу шурфов заложили с надеждой добить, наконец, южный участок маршрута, как вдруг в третьем по счету жеребиловском шурфе неожиданно пошел материал. Табунщиков, вначале безмолвно наблюдавший за Жеребиловым, вдруг припал к земле и, юродствуя, запричитал. «Спрячь назад, Васенька, спрячь тебе, говорю, не было там ничего, показалось тебе!» «Начальство есть», — мрачно сказал Жеребилов, вытирая руки о камуфляж. «Оно пусть и прячет». Черепки были крупные, черные, с сероватым оттенком, каждый размером почти с ладонь. По форме осколков было видно, что это развал целого сосуда, а не просто разнокалиберный бой, какой обычно попадается в шурфах. Бобышев приладил друг к другу несколько черепков, и те составили узнаваемый профиль печного горшка, сильно суженного к низу. Края у обломков были неровные, и структуру имели слоистую, какая бывает у некачественной лепной керамики, обжигаемой в очаге. Все, включая Юру, который по такому случаю выбрался из машины, окружили шурф и напряженно молчали, ожидая, что скажет начальство. «Под стенкой лежал», — объяснил Жеребилов. Битый уже. Я его только чуть-чуть краем штыка задел, а дальше уже ножичком ковырял. Показалось, что целый, а он, гадюк, сразу в коме земли развалился. Так что не взыщи не моя работа». «Вижу, что не твоя», — процедил Бобышев. «Салтовец?» — робко поинтересовался Володя. «Трудно сказать», — Бобышев колупнул ногтем слоистый край черепка. Но по тесту похоже. Дресва есть, шамот, да и венчик заглажен, и край рубчатый. Да, хазарин. Тут наступил непростой, можно даже сказать, драматический момент, понятный только археологу, и то не всякому, а именно археологу-разведчику. Сам по себе горшок никого не интересовал. Все шестеро навидались таких предостаточно. Но горшок... Это материал, а материал в шурфе слишком многое значил для судьбы экспедиции, от которой после стольких дней бесплодных скитаний уже никто не ждал никаких сюрпризов. Горшки никто просто так не роняет в чистом поле. Их не закапывают в землю для усложнения взора будущих поколений. И обжигают их, как известно, не боги. Любой материал, найденный близ источника пресной воды, и уверенно соотносимый с древностью, будь то керамика, кусочки охры или кости животных со следами обработки, список этот чрезвычайно велик, почти всегда указывает на поселение, по крайней мере, на некоторую его близость. Заметим, в этом слове для бывалого археолога нет ничего знаменательного. Оно не вызывает в нем неприятных мурашек, ни тем более гордости первооткрывателя. Воображению дилетанта непременно представится скрытая в толще грунта развалины хижин или даже целых усадеб с разнообразной утварью, уцелевшей на кухне, и чуть ли не с фресками на стенах. Но чаще всего поселение или селище, как его еще называют археологи, отличая последнее от более обширного и укрепленного городища, представляет собой слой мусора или праха, который люди древности, пожив, оставили на земле. Это может быть греческая деревушка или скифское кочевье. Более точно его принадлежность определят позднее, когда материал попадает к сотрудникам камерального отдела. Задача разведчиков, обнаруживших поселение, куда зауряднее и одновременно сложнее. Им надлежит установить его границы. Для этого закладывают новые шурфы, понемногу отступая от первого до тех пор, пока материал не перестанет идти. А когда он перестанет, одному Богу известно. Все, кроме Германа, приуныли. Читатель, может быть, все-таки удивиться про себя. Как? Ведь, наконец-то, перед ними замаячило хоть что-то интересное. Ну, во-первых, все шестеро были достаточно опытны для того, чтобы понимать. Ничего особенного им здесь не найти. Ведро битой керамики и мешок обглоданных баранних костей. И все это после основательной многодневной возни, с просеиванием через сито каждого кома земли, нивелировкой каждого шурфа, зарисовкой и фиксацией на плане каждого черепка размером с пятикопеечную монету и прочими радостями, предписанными великой и ужасной методикой. Во-вторых, все элементарно устали и хотели домой к женам, детям и чистым постелям. Погода портилась с каждым днем, и необходимость несколько лишних дней, а может и целую неделю провести в полях, на холоде и ветру, ни в ком восторга не вызывала Даже если кто-нибудь, да хоть сам Нострадамус, посулил бы им здесь вместо груды черепков золотого коня, команда и тогда не захотела бы задержаться. Коня ведь все равно сдавать в музей. А дом манил, и до встречи с этим злополучным горшком казался всем уже таким близким. Домой рвался даже Табунщиков, несмотря на то, что роман его с Верой Богдановной только вступал в свою самую приятную фазу. Роман этот отчасти скрашивал его пребывание здесь. Для того, пожалуй, и был затеян. Но это был только слабый паллиатив Во всё остальное время Табунщиков изводил себя мыслью о доме, где сестра и тёща окружали его поистине царской заботой, где были ароматы шкварок и графинчики с самоцветной наливкой, где кулебяки, курники и сутки с казачьим жарким — боролись за право попасть к нему на стол. Между тем, Вера Богдановна, хоть и была женщиной, во многих отношениях покладистой, готовить неумела совершенно. Табунщиков же находился в том пограничном возрасте, когда мужчина, в нелегком выборе между покладистостью известного рода и сутками, начинает все больше склоняться к суткам, до того, наконец, что на покладистость совершенно плюет и победоносно над ней насмехается, окончательно торжествуя свой союз с графинчиками, кулебяками и теплыми пледами, а с ним и свою независимость от былых превратностей женской любви. Словом, вопрос был поставлен совершенно серьезно, и перспектива лишнюю неделю кормиться водянистыми супами и подгорелыми пышками Веры Богдановны отнюдь не казалась ему заманчивой. Потому он так жадно смотрел на шефа, в надежде, что тот передумает, и команда, то есть прежде всего сам Табунчиков, избежит ненужной задержки. «Ну-ка, дядь Вась, посторонись!» Бобышев спрыгнул вниз, взял у жеребилова лопату и начал прокапывать землю у стенки, где были найдены осколки горшка. Землю он резал вертикально, пластами не шире сантиметра, внимательно прислушиваясь, не хрустнет ли чего. Отвал не выбрасывал, оставлял тут же на месте и ворошил штыком, изучая на предмет мелких осколков. Команда следила, затаив дыхание. Из-за речки тянуло зябким, щупающим ветерком, и все теснее сгрудились у шурфа, прячась за невысокими отвалами. Юра от напряжения побагровел и злобно шевелил усами. Жеребилов угрюмо сопел, очевидно, раскаиваясь за находку. Прокопав под стенкой, Бобышев начал было расширять выемку, но бросил и выбрался на поверхность. Еще с минуту он рассматривал черепки, колупая ногтем сколы, потом надломил травинку, сунул ее в рот и с пытливым сомнением оглядел равнину. — Выселок тут был! — изрек он, наконец, размышляя вслух. — От крепости недалеко, километра четыре будет. Река близко, и балка водоточная есть. — Да, выселок. — Знамо, что выселок, — сказал Табунчиков в раздражении. — Делать-то что будем? Что — Что-что? — Границы искать. Обращенные на него глаза как бы разом потухли при этих словах. Жеребилов страдальчески промычал, вспомнив про свое обещание жене вернуться к середине сентября. Табунщиков с вялой надеждой посмотрел на шефа. «А может... Ну его, алексеевич ну горшок и горшок. Второй месяц уже по степи таскаемся. Может, на консервацию его и... Ай да! Засыпем его аккуратненько, лентой сигнальные огородим. А на будущий год кто-нибудь другой этой хреновиной займется, а?» Не обращая на него внимания, Бобышев достал из нагрудного кармана пакетик с зиплоком, и сложил туда осколки горшка. «Ладно», — сказал он, вытирая руки о штаны, — «на сегодня все, а завтра будем границы искать. Я думаю, тут шурфов десять выйдет, не больше, ну двенадцать. Две границы у нас, считай, уже есть. С одной стороны балка, с другой — река. Так что надолго не задержимся». «Дались тебе эти границы», — пробурчал Табунчиков. «Ты чего это, дядя Саш?» как бы вспомнив про него, улыбнулся Бобышев. «Али Богдановна разлюбила?» И, жизнерадостно подмигнув, понес находку в машину. Впрочем, все понимали, что он только бодрится и сам расстроен не меньше других. И были правы. Как только шеф отвернулся, улыбка сбежала с его лица. Два. Засыпав последнюю яму, Мужики собрали лопаты и понуро двинулись к археобусу. Налегке в знак протеста шел только табунщиков, поминут накорчивший обиженные гримасы. вся застряли намертво», — ворчал он, пиная на ходу стебельки цветущей полыни. «Какое тут десять? Дай бог, если пятнадцатью обойдемся». «До дождей бы успеть», — вздохнув, откликнулся Жеребилов. Герман, тащивший ведро с пикетами, немного поотстал. «Спасибо», — прошептал он с улыбкой, сам не зная, к кому обращаясь. Он был единственным из шести, кто не хотел уезжать из Чекалина.